«Я знаю Вуда. Они снова его поймали?» Тролл кивнул. «Вы не сможете уйти из этого чертова места. Мавка вернет вас обратно, если не убьет. Вуду почти удалось уйти от него». «Парень...» — он помолчал. «Скажите, вы Клейтон?» «Да». «Вуд рассказывал мне о вас. Я представлял вас другим». «Он еще жив?»